В такие минуты косы жильберты касались моей щеки. Тонкость их волокон, естественная, и вместе с тем сверхъестественная, пышность сплетенного из них орнамента производили на меня впечатление единственного в своем роде произведения искусства, созданного из травы райских садов. Я бы и в самом деле... не пожалел горних лугов для обрамления крохотной их частицы. Но раз у меня нет надежды получить живую прятку от этих коз, то хотя бы иметь фотографию, и насколько же больше я дорожил бы ею, чем фотографии цветочков, которые нарисовал Леонардо да Винчи. Ради фотографии я унижался перед друзьями Свана, унижался даже перед фотографами, так ничего и не добился, и только связался с очень скучными людьми. Родители Жильберты, долго препятствовавшие нашим свиданиям, теперь, когда я входил в мрачную переднюю, где вечные рейла, еще более грозная и более желанные чем в былом Версале встреча с королем, возможность встретиться с ними и, где, наткнувшись на огромную вешалку с семью, Ветвями, похожую на библейский семисвечник, я обыкновенно изгибался в поклонах перед лакеем в длинной серой ливреи, который сидел на сундуке, которого я принимал в темноте за госпожу Сван. Родители Жильберты, если я с кем-нибудь из них сталкивался, не выражали ни удовольствия, напротив, они с улыбкой жали мне руку и говорили «Здрасте». само собой разумеется, что дома я с упоением и без конца упражнялся в подражании их выговору. Жильберта знает, что вы должны прийти. Ну, тогда я не буду вас провожать к ней. Этого мало. Угощения, на которые Жильберта приглашала подруг, и которые долго представлялись мне наименее преодолимой из всех преград, высевшихся между нею и мной, теперь явились поводом для наших встреч. И об этих сборищах Жильберта уведомляла меня записками, ведь я стал бывать у нее недавно, на разной почтовой бумаге. На одном листке был оттиснут голубой пудель со смешной подписью по-английски, в конце которой стоял восклицательный знак. Другой был с печатью в виде якоря, третий с вензелем «Ж.С», растянувшимся непомерной... величины прямоугольником на весь лист, а еще были листки с именем Жильберта, то напечатанным поперек в уголке золотыми буквами, почерком моей подружки и кончавшимся росчерком под раскрытым черным зонтиком, то упрятанным в изображавшую китайскую шляпу монограмму, куда входили все буквы ее имени, но только различить какую-нибудь одну из этих букв сплошь заглавных не представлялось возможно Наконец-то, как набор почтовой бумаги, которым располагала Жильберта, при всем своем разнообразии не был, однако, неисчерпаем, несколько недель спустя я вновь увидел, как в первый раз девиз «Прямым путем» над рыцарем в шлеме внутри медальона из потемневшего серебра. Тогда я полагал, что бумага меняется, ибо того требует светский ритуал. А теперь мне думается, что, скорее всего, это была затея Жильберты, всякий раз припоминавший на какой бумаге она писала прошлый раз, с тем, чтобы ее корреспонденты, во всяком случае те, на которых стоило потратиться, получали записки на одинаковой бумаге через, возможно, более длительные промежутки». так как вследствие разницы в расписании уроков некоторые подруги, приглашенные Жильбертой на чашку чая, вынуждены были уходить, когда другие являлись, то я уже на лестнице слышал долетавший из передней говор. И этот говор, задолго до того, как я добирался до последней ступеньки, обрывал мои связи. Так волновала меня мысль об участии в величественной церемонии с повседневной жизнью, Обрывал столь стремительно, что потом уже я забывал снять шарф, когда мне становилось жарко, или посмотреть на часы, чтобы вовремя прийти домой. Даже лестница, сплошь деревянная, как в тех домах, что строились тогда в стиле Генриха II, стиле, которым долго увлекалась Адетта, но от которого она потом все-таки отказалась, с объявлением, какого не было на нашей лестнице. Спускаться на лифте воспрещается. представлялась мне чудесной, и, описывая ее моим родителям, я сказал, что это старинная лестница и что Сван привез ее откуда-то издалека.